грохотом орудий, визгом ревунов и лязгом подъемников, подающих снаряды к орудиям через стальные шахты, проложенные через помещения, где находились пленные. В закрытых помещениях гром орудий отдавался мощным электрическим разрядом, пропущенным через голову. Лейтенант Мор решил несколько облегчить пленным жизнь, информируя их по трансляции о том, что, возможно, вскоре заговорят орудия рейдера. Но целью является торговое судно, чтобы они хотя бы не беспокоились о том, что Атлантис сам имеет шансы отправиться на дно. В начале октября и немцы, и их пленники были одинаково потрясены, узнав о гибели тиранны которая была отправлена с призовым экипажем в один из контролируемых немцами французских портов. Выяснилось, что захваченное норвежское судно, на которое пересадили большую часть пленных, включая женщин и детей с лайнера Кимендайн, благополучно добралось до Жеронды, где остановилось на внешнем рейде, ожидая тральщиков для прохода через минное заграждение». На сигналы «Терраны» никто не отвечал. Тогда командовавший судном лейтенант Мунт из призовой команды «Атлантиса» съехал на шлюпке на берег и доложил о прибытии в штаб местного военно-морского округа, входящего в структуру группы ВМС «Запад». Там его выслушали без особого интереса и пообещали прислать тральщика «Завтра утром». Другими словами, тирана должна была простоять на неохраняемом внешнем рейде еще сутки. Лейтенант знал, что английский флот блокирует Джеронду. На внешнем рейде рискуют британские подводные лодки, а самолеты минируют даже устье реки. Он обратил на это внимание штабного офицера, но тот, засмеявшись, ответил «О, не волнуйтесь, лейтенант». В нашем районе британских подводных лодок нет. Мунду ничего не оставалось делать, как вернуться на тирану и ждать обещанных тральщиков. Утром тральщики не прибыли. Мунд с надеждой и страхом смотрел на выход из порта. Прошел полдень, тральщиков не было. Позднее выяснилось, что полудивизион тральщиков стоял в полной готовности с поднятыми парами, ожидая приказа на вывод. Но в штабе просто об этом забыли. Наконец, кто-то вспомнил о «Тиране», и транчики получили долгожданный приказ о выходе. В тот момент, когда «Тральный полудивизион» выходил из порта, «Тирана» была потоплена тремя торпедами, выпущенными с английской подводной лодки. Погибли ценнейшие грузы, которые Роги мечтал доставить в Германию, и примерно треть из трехсот пассажиров, главным образом женщины и дети с лайнера «Кимендайн». Это случилось 23 сентября 1940 года. Но до «Атлантиса» это известие дошло только 20 октября. А 22 октября 1940 года «Атлантис» поймал в южной части Индийского океана югославский пароход «Дурмитор». Старый ветеран с проджавевшими, измазанными углем бортами – тонкой высокой трубой, загруженной чем-то выше всех грузовых марок. Судно было построено в 12 году в Англии и имело тогда название «Плутарх». В начале 20-х годов пароход продали Югославам и переименовали в «Дурмитор». Однако встречу с этим ржавым угольщиком на «Атлантисе» сочли за большую удачу –